Глава шестнадцатая Через минуту все было кончено. Одновременно последняя тварь вспыхнула огнем, уходя в некрас. Демонолог отозвал призыв и рухнул отделяющий нас барьер. Тут же мир наполнился криками, шумом бегущих ног, резкими командами. Я устала присела у стены, прикрыла на секунду глаза, но тут же собралась и, протерев кинжалы, спрятала их в ножнах. Еще не хватало, чтобы у меня их отобрали. А вот теперь можно расслабиться. Ненадолго, правда. Уже через минуту на пятый этаж вбежали какие-то люди во главе с деканом Сарантоном и, кажется, деканом боевого факультета. Шарина, моя напарница, мак воды, которая ледяными иглами прикладывала тварей, тут же начали доклад. Если я правильно поняла, она со следственного, потому что докладывала нашему декану. то, -то она так хорошо дралась и не растерялась. Мы, конечно, не боевики, но тоже не промах. Открыла глаза я только тогда, когда явственно почувствовала, что надо мной кто-то нависает. Задрала голову, посмотрела вопросительно на декана Сарантона. «Вы в порядке?» — спросил мужчина, цепко меня оглядывая. «Нужна помощь целителей?» «Нет, спасибо». Я покачала головой и встала. «А то неудобно как-то сидеть на полу у ног декана. Несколько царапин, не более». «Студентка нилмар сказала, что вы сражались с сущностями некраса наравне с боевыми магами. Это так?» Я неопределенно кивнула. «И о чем вы думали? У вас же совсем нет сил!» «Он что, беспокоится?» — подумала я. Но хватило ума вслух этого не сморозить. «Расскажите подробно обо всем, что видели, слышали и что тут происходило», — приказал магистр, подхватил меня под локоток и повел к повороту коридора. Я уже знала, что обе непострадавшие части здания, как только появился подозрительный барьер, взрывы никто, получается, не видел, эвакуировали по боковым лестницам, так что можно было быть уверенной, что нас не подслушивают». Поэтому я, не скрываясь, пересказала Декану все, что видела и знала. «Значит, вы рассказали Шарин о своем даре». «Я знаю, что вы просили особо не распространяться, но ситуация...» Я развела руками. Шарин я поговорю об этом, не беспокойтесь. Она не из болтливых. Вы все правильно сделали, Амелия. Но клинок вам придется отдать». «Что? Какой клинок?» «Тот самый, который вы зачаровали на убийство демонов». «Ничего о клинке и чарах я Сарантону не говорила» я умная а не сумасшедшая не понимаю о чем вы покачала головой я доставая клинки и протягивая их декану этот на силу а этот на скорость то есть вы хотите сказать что убили демона пусть и низшего обычными немного зачарованными на физические параметры клинками усмехнулся мужчина позвольте мне вам не поверить демонов убила рут нилмар я лишь помогала ну попала по одному студентка нилмар уверена что вы попали по обеим тварям И если второй и правда досталось от вас обеих, то развоплощаться у первой твари причины не было, кроме небольшого пореза на лапе от зачарованного клинка. Мне интересно, у вас эти чары были или вы их прямо тут наложили? Вопрос, конечно, не праздный, потому что если бы я наложила свои чары поверх того, что было изначально, и работали бы и сила, и противодемоническое проклятие, то я была бы великим чарователем. Только я так не умею. Заговор на силу разрушился, как только я наложила сверху еще один. А это значит, что либо я знала о нападении демонов и подготовила клинок заранее, либо я использовала то, что не должна была использовать — запрещенные кровавые чары. Я посмотрела на декана, тяжело вздохнула. «Магия и чары крови запрещены законом, леди Торнтон, и вы это прекрасно знаете», — нахмурился декан Сарантон. «Но у меня не было выбора!» — вскричала я. «Отдайте кинжал!» Мужчина требовательно протянул руку. «Это моё единственное оружие!» — возмутилась я. «Вас сдать следователям департамента?» — усмехнулся он. «Откуда вы ещё этот ритуал взяли, интересно?» Я вложила в его руку один из своих клинков, убирая тот, что на скорость, обратно в ножны. Сдавать Эрика я не собиралась, так что лучше подчиниться по добру, по здорову. «И изложите все ваши показания подробно на бумаге. Может, ещё что-то вспомните». Я кивнула, и декан отбыл дальше вести следственные действия, оставив меня в коридоре одну. Кинжал было безумно жалко, но он прав. У меня есть запасной, и его надо зачаровать на силу. Общежитие пока закрыли для проведения следственных действий, виноведение порядка. А нас выгнали на улицу. Тех, кто не пострадал, разумеется. Правда, разрешили забрать кое-какие вещи и учебники. «Война войной! А занятия по расписанию, да?» Перво-наперво я схватила запасной кинжал и пару коротких ножей. Не то, чтобы я приехала сюда с арсеналом, но когда это твое единственное оружие, хочется взять по максимуму. Тем более я предполагала на них тренироваться. На самом деле, мои чары почему-то легче ложатся на металл, чем на другие материалы. Лично мне дерево зачаровать сложнее, а уж камень неподавно. Но любой металл легче легкого. Для зачарования у меня тоже все было. Металлическая миска и горелка, заменяющая древний алтарь. Травы, специальная бумага с чарами. На самом деле эти костыли придумали после великого разделения, потому что раньше большинство зачарователей пользовались собственной или чужой кровью, а для этого дополнительные атрибуты не нужны. Взял предмет, прочитал про себя чару, пролил кровь, готово. Удобно. Именно поэтому раньше чарователи участвовали в битвах наравне с многими магами. Это ж какие чары можно применять на поле брани? Но я сегодня и так закон нарушила. Пусть и не очень сильно, и в целях самообороны. Так что больше кровавое колдовство не творим. Притворяемся хорошей девочкой». Уединенное место я присмотрела еще несколько дней назад, предполагая, что мне понадобится что-то зачаровать. Это была небольшая лесная поляна в глубине территории, окруженная со всех сторон жиденькими кустиками желтоники. Чрезвычайно ядовитое растение, кстати. Но, полагаю, тут оно не просто так, а с какими-то естественно научными целями высажено. Впрочем, я ягоды есть не собираюсь, так что ничего страшного. Да и в конце концов, этот комплект формы все равно после сегодняшних событий придется отдавать в чистку, а то и вовсе выбрасывать. Переодеваться я специально не стала, потому что при зачаровании может много всего случиться. Расставила горелку, активировала горючий артефакт, сверху поставила медную чашу, высыпала первый набор трав. Мне в любом случае нужен клинок на силу, я к нему привыкла, так что приступим. Траву уже начали издавать, нагреваясь слабый приятный аромат луга или прожжённый солнцем степи, так что я взялась за бумагу с чарами. Их я помню наизусть, но по какой-то причине, кроме самих произнесённых слов заклятия, их необходимо ещё и сжечь. Так что опять берём огниво, и на этот раз начинает леть бумага, смешивая свой дым и пепел с травами. Когда держать уже почти полностью прогоревший листок не получается, я его отпускаю и хватаю за кинжал. Медленно и аккуратно я размешиваю им бумажный пепел и поджаренные травы, втыкаю его в самую середину кучки и начинаю читать саму чару, вливая свою силу. По капле, по чуть-чуть. Это не магия крови, когда можно все сразу и быстро без всякого ритуала. На самом деле, для того, чтобы зачаровать кинжал на убийство демонов, мне не нужно было нарушать закон. Я знаю соответствующую чару и ритуал, но никогда им не пользовалась. Зачем? На меня сущности некраса раньше как-то не нападали, Просто в той ситуации банально не было времени. Наконец, после трех повторений чары и прорыва магической силы, кинжал блеснул чуть желтоватым светом, показывая, что все сработало. Чара легла. Отлично. Только почему-то сила я потратила гораздо больше. Как-то раньше мне это легче давалось. Может, это из-за чары крови? А дальше у меня бережливость и рациональность начали непримиримую борьбу с научным интересом и самомнением. Надо бы нож зачаровать на пробивную способность, как последний аргумент. Но ведь иметь что-то дистанционное — это очень полезная штука. Очень-очень. Не всегда же я могу приблизиться к объекту воздействия. Правда, для того, что я задумала, лучше бы подошли метательные ножи или стрелки. Ну уж чего нет, того нет. Впрочем, при большой, очень большой натяжке эти ножики за метательные тоже сойдут. Вообще-то я тренировалась их кидать, но не всегда получалось. Правда, в данном случае это не так важно. Перед самым отъездом я придумала одну интересную чару, правда, еще ее не пробовала. Вполне может быть, что полная ерунда, но если получится, то это будет почти гениально. В общем, это что-то типа телекинеза, когда предмет подчиняется определенному движению руки. То есть я могу указать, и мой ножик взлетит и направится прямиком кому-то в глазик. Разве не чудно? Раньше я не была такой кровожадной». «Ладно, попробуем сделать хотя бы один, а там посмотрим. Если получится и хватит сил на второй, то можно и им заняться». Вытряхнув из котелка пепел и травы, я водрузила его на место еще раз. Что же, второй раунд. На третий мне вряд ли хватит силы. Да и надо чару проверить в действии, перед тем, как все свое оружие портить. Не знаю, можно ли будет после этого переполоха выйти в город, да и не факт, что где-то поблизости продают оружие. Так что сначала экономия и вдумчивый анализ получившегося непотребства. Кстати, что интересно, выход в город открыли всего пару дней назад. И не связано ли это с произошедшим? Конечно, на входе есть защитный артефакт, один из самых древних в нашей стране, но кто его знает? Очень уж нехорошее совпадение. Вот только стоит ли излагать эти умные мысли на бумаге, как просил декан, или, что вероятнее, без моего ценного мнения разберутся? Опять набор трав уже других. Для чар дистанционного действия не подходит калиника. Я заменила ее хлщевицей вяленой. Вот тоже непонятно, получится ли с ней, потому что остальной суповой набор остался без изменений. По сути, эта чара на меткость, только опять же дистанционная, поэтому менять все и придумывать заново нет нужды. Итак, приступим. Травы полетели в котелок, чиркнула огниво и задымилась бумага с ритуальным текстом. Следом ножом я аккуратно перемешала травы и пепел, воткнула его в центр. Все как всегда. Почти. В чарах дистанционного действия есть одна неприятная особенность. Силу надо вливать не через прикосновение, а тоже дистанционно. Так что нож теперь удерживался в вертикальном положении только ниточкой моих сил, которые в него перетекали медленно и плавно. Это долго и требует очень большой концентрации. Так что я даже глаза закрыла, чтобы отрешиться от прекрасной, залитой солнечными лучами поляны и кроваво-красных ягод-желтоники, облепивших кусты с желтой пожухлой листвой. Этот куст называется так, потому что во время созревания ягоды вытягивают из него все жизненные силы, он буквально сохнет на глазах. Кстати, на основе этой ягоды получаются отличные чары. Если надо кого-то убить быстро и без следов, это то, что нужно. Ядовитое колдовство действует наверняка и почти мгновенно. Герцог мне показывал тогда шкатулку-убийцу с чарами именно на основе этого растения. «Хотя тут еще и от текста многое зависит». Открыла я глаза как раз в тот момент, когда нож вспыхнул желтым светом и брякнулся в мой медный котелок со звонким стуком. Больше моя сила его не удерживала. Постояв пару секунд, я посмотрела на поделку. Вроде не рассыпался. Осторожно взяла его в руки. Повертела. «И что это будет?» Неожиданно прозвучал позади меня незнакомый голос. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Резко обернулась. Передо мной стоял парень. Высокий блондин, широкие плечи, спортивная фигура, но не бугрящаяся от мышц, а скорее гибкая. И на лицо тоже довольно симпатичный, только тяжелый подбородок немного портил облик столичного повесы. Эй, прости, если напугал. Он поднял руки вверх, ладонями ко мне, показывая, что не желает вреда. Ну да, я одна практически посреди леса. Хм, дайте подумать. Кто ты и что здесь делаешь? Спросила я, обхватив в кармане кинжал скорости. «Меня зовут Рольф Ланкастер, и мы, кажется, коллеги». Он оглядел меня с ног до головы, но уточнил в ответ на приподнятую в вопросе бровь. «Я тоже зачарователь. Боевой факультет. А ты наша новенькая, судя по всему». «А -а -а -а -а -а -а я кивнула. «Мне про тебя говорила леди Сторон. Меня зовут Амелия Дорнтон, следственный факультет». Парень усмехнулся. «А ты не ищешь легких путей, как я смотрю». «Ты тоже», — фыркнула я в ответ. «Так ты не ответила, что это будет?» А ты не ответил, что тут делаешь?» «Туши!» Он улыбнулся. «Отличная поляна, не правда ли? Наша группа, зачарователи я имею в виду, ее давно облюбовала для своих ритуалов. Тебе ведь ее тоже подсказали?» «Не, а сама нашла. Очень уж место удобное». «Это да. Кусты мы специально посадили, чтобы всякие излишне любопытные не лезли и не мешали. Впрочем, зельевары нам были за это только благодарны». Парень усмехнулся. «Им-то ядовитые растения выращивать не разрешают а попрактиковаться хочется. Оригинально. А вам, значит, разрешили. Ну, мы-то их не выращиваем. Просто огородили полянку, и все. Он пожал плечами. Отличная отговорка. Наши девочки тоже так подумали. Ты свою поделку не хочешь специально обсуждать? Или так случайно получается? Мне просто интересно. Запах незнакомый. Сочетание сама придумала? Да, сама. Вот сейчас и проверим, что получилось. Я положила нож на ладонь левой руки. Движением указательного пальца правой приказала ему подняться в воздух. Он дергался, ходил из стороны в сторону, но поддался. Взлетел сантиметров на двадцать. Поискав глазами цель, точнее две цели, я опять взмахнула рукой, и нож, со все увеличивающейся скоростью, полетел в направлении ствола ближайшего дерева. А буквально за метр до цели я резко дернул рукой, и мой снаряд также резко изменил направление и воткнулся не в ствол, а в толстую низкую ветку. Правда, я целилась в соседний ствол, но ведь почти получилось. Надо только попрактиковаться. И все равно это победа. Внутренне я ликовала, а внешне позволила себе лишь самодовольную улыбку. «Это впечатляет», — сказал парень через пару секунд. На волне радости я о нем совсем забыла. «Только в горячке боя будет сложно управлять. Я на а не на боевом, пожала плечами и пошла выдирать из ветки оружие. Поддавалось оно с трудом. «К тому же для меня все равно высоковато». «Помочь?» — участливо спросил парень, подходя. «Буду благодарна». Я кивнула и сделала шаг назад. Рольф же с легкостью выдернул зачарованный клинок, повертел его в руках. «Интересно», — задумчиво протянул он. «Что интересно?» «Да так». Он отдал мой нож, который я тут же воткнула в специальный держатель на лодыжке. «Да, я теперь без своего арсенала и шага за двери комнаты не сделаю». Развернулась, раздумывая, что делать. Второй нож я сегодня зачаровывать точно не буду. Надо сначала с этим попрактиковаться. А там, может, еще что-то полезное придумаю. Так что я начала собирать свою ритуальную утварь. По идее, мне теперь надо бы пойти и записать все показания, как просил декан. Но в корпус меня до вечера вряд ли пустят. На занятия я не собираюсь. У меня сейчас лекция по магическим животным. Но, надеюсь, Мегера меня простит, учитывая обстоятельства. А значит, нужно найти место, где можно посидеть и подумать. Например, столовая или библиотека. «Амелия, парень опять вывел меня из раздумий. Ты меня прости, если лезу не в свое дело и все такое, но...» Он меня внимательно оглядел. «Что у тебя с одеждой? У тебя все хорошо?» «Прости за вопрос, конечно, но вроде ритуал прошел штатно, так что...» «А, это? Ну да, красавица!» Кое-где запеклась кровь, юбка измята, на полу же сидела, с пиджака пропали две пуговицы. Хорошо, хоть подними легкая блузка по случаю прохладной погоды с утра. «Ты слышал, что произошло в общежитии?» Шарин говорила, кивнул парень, отводя специально приготовленной палкой кусты желтоники, чтобы тот не касался одежды. Оказывается, тут все продумано. Даже палка есть. «Так ты с ними была?» «Постой, так ты та самая девушка с кинжалами, которая отправила на тот свет сущность некрасов с паров брюха?» «Вообще-то две отправила, но кто считает? К тому же никому об этом знать точно не надо. И так крут догадалась. «Кстати, думаю, Шарин тоже но не посчитала нужным трепаться. Уж кто-кто, а Рольф, как другой зачарователь, сразу бы догадался, какие именно чары я наложила. «Ну, в общем, да», — ответила я на вопрос парня. Вот решила по такому случаю пополнить арсенал. «А ты тут что хотел?» Я оглянулась на поляну. «Да, собственно, ничего. Патрулирую по приказу нашего декана». «Патрулируешь? А почему один?» «Потому что на охрану выделили только тех, у кого нет занятий. А нас мало. Да и что может произойти внутри контура Академии?» «А что может произойти в женском общежитии?» «Ну, так-то да, ты права». «Так что ты тут на самом деле делаешь?» Нахмурилась я, разворачиваясь к парню. «Спокойно». Он поднял руки в защитном жесте. Хладовства от него я и не чувствовала. Но у нас, зачарователи, есть свои секреты. Так что расслабляться рано. Я всего лишь проверял сигнал. «Сигнал? Мы хотели привести сюда новенького после первого занятия и все показать». Пожал плечами Рольф. «Ну, раз уж ты здесь, смотри». Он указал на одну из деревьев. Я сначала не поняла, а потом заметила маленькую досочку, прикрепленную к стволу на высоте примерно моей шеи. Удобно. Животные все ниже, а вот люди выше. Сигнальные чары расставлены по периметру. Если кто-то их пересекает, сообщают мне. Почему тебе? А кого отправлять проверять артефактора или гражданских зачарователей? Мало ли что тут. А что может быть? Например, в прошлом году нашу поляну нашли первокурсники с боевого и решили отметить поступление. Чуть все не вытоптали, не испортили фон. «Да, кстати, я обратила внимание, как вы это сделали?» «Действительно, на этом месте был потрясающе ровный магический фон, самое то для наложения чар». «Никак?» «Тут так изначально было. Ну, либо же кто-то постарался раньше нас». «Ты сейчас куда?» «В библиотеку», — подумав, ответила я. «Надо до вечера кое-что сделать. Я провожу». «Зачем?» — прищурилась я. Затем, что уже темнеет, а тут у нас и так, как выяснилось, небезопасно. Я лишь пожала плечами. Против компании Рольфа я ничего не имела. К тому же хотелось расспросить о группе зачарователей, нашем преподавателе и занятиях. Так что можно совместить общение с приятным парнем и полезное дело.